Чаще всех прилетал Ричард. Он бы с удовольствием переехал ко мне насовсем, но я была непреклонна. Время от времени он предлагал мне партнерство, и я также привычно отвечала «нет». «Ну почему, Лия?» — обижался он. «Я очень люблю тебя, и Киру, я буду счастлив, если она станет называть меня отцом». А ведь и правда, моя малышка хорошо относилась к Ричарду. Хотя, по моему сугубо личному мнению, она любила всех, кто привозил ей игрушки. И чем больше, тем лучше». Ричард баловал ее нещадно. Крошечные куклы-андроида, умеющие петь, танцевать и поддерживать простую беседу. Маленькая механическая повозка, ездящая только по земле. Кира садилась в нее и каталась по двору вместе с Питером. Удивительные четыре Д постановки сказок с настоящими принцессами и драконами. Представления разворачивались или в гостиной, или во дворе. Даже я и бабушка с удовольствием смотрели на это чудо. «Ричард, перестань!» – ругалась я. «Ты мне совершенно разбалуешь ребенка!» Я догадывалась, сколько может стоить такая голографическая сказка, снятая в единственном экземпляре с применением новейших компьютерных технологий. Моей же девочке было все чем. Она принимала подарки с невозмутимо царственным выражением на лице, с таким высокомерным снисхождением, что мне становилось и смешно, и грустно. «Я все-таки надеюсь, что рано или поздно ты станешь моей!» Целовал меня в щеку Ричард, а я тяжело и обреченно вздыхала. Все было таким, не знаю, приторным, что ли, поверхностным и гладеньким. Даже сам Ричард со своей красивой предсказуемой любовью. Без страсти, без огня, без изюминки. Мне, прошедшей адское пламя и выжившей в том огне, было мало этой тихой спокойной любви и спланированной жизни. Хотелось чего-то запретного, настоящего, заставляющего выскакивать из груди сердца и дрожать в лихорадке от поцелуев. Неужели мне мало приключений? Спрашивала я себя в растерянности, и следом грозно приказывала самой себе. Выходи замуж за Ричарда и не выдумывай, он обеспечит тебе и дочери спокойную богатую жизнь. Он любит Киру. Но пока себя уговорить не удавалось. Может, через годик созрею. Все это время меня не покидали мысли о работе. Еще, будучи беременной, я записалась на дистанционные курсы дизайнеров и не успокоилась, пока не переделала все десять комнат в своем особняке. Бабушка, будучи профессиональным оформителем, раскритиковала мой стиль, но Оле он понравился, да и алан похвалил. А я решила, что буду продолжать и совершенствоваться. Я тяготела к светлым солнечным оттенкам, в интерьере мне нравились цветочные мотивы, соединение дерева и различных сплавов металла. Любимыми цветами у меня были голубой и сиреневый, золотисто-песочный и нежно-зеленый. Барометром или предварительным детектором у меня была Кира. И если ей нравилась комната, она мне так громко и заявляла «Ма супель!». Работать дизайнером можно было и дома. Имея под рукой архитектурный план, проекты, размеры комнат, я расставляла мебель, меняла цвета, декорировала и украшала пространство, а потом рассматривала готовый макет в голографическом 3D-исполнении. Я даже полностью освободила самую большую комнату у себя на первом этаже для размещения таких вот голограмм. Но чтобы выяснить пристрастие клиента, его предпочтения, характер, желания, нужно было встретиться, пообщаться, увидеть дом, ландшафт, природные условия, семью и еще множество разных необходимых параметров. Да и новых клиентов как находить? Реклама хорошо, но личные знакомства тоже много значат. И я начала опять надевать дорогие наряды. Благо в гардеробах оставались платья ручной работы от известных дизайнеров, драгоценности, ходить на выставки, благотворительные вечера и торжественные ужины. Алан знакомил меня с сильными мира сего. Прим был культурной и финансовой столицей галактики. Его рано или поздно посещали все самые богатые люди со всех планет. Прилетали, чтобы покрасоваться, поторговать, занять или дать в долг, прикупить что-либо на аукционе а потом улететь на свою дальнюю планету и хвастаться перед земляками. Смотрите, я это купил на Прим. Ричард стал моим постоянным спутником на таких вечеринках. Он не отпускал меня от себя ни на шаг, ухаживал за столом, знакомил с бизнесменами и богатыми прожигателями жизни. Все, скорее всего, считали нас как минимум любовниками, а как максимум партнерами, но мне это было даже на руку, так как автоматически ограждало от нежелательных кавалеров и поклонников. Только Оли, Аллан и Адмирал Яну знали правду. А вторым моим увлечением стало разведение животных, особенно после того, как моя конюшня увеличилась еще на двоих жителей. Кира тянула ручки и громко кричала «Шатку хочу!». Я садила ее в детское граве-кресло на пони и дистанционно катала по полянке. Еще я записалась на вечернее посещение университета и на время увлеклась новым неизвестным миром генной инженерии. Пусть не клеточная биология, а кафедра генетики и селекции, но все же. Стало очень популярным бизнесом выращивать земных лошадей и овец, немного улучшенных и модифицированных. Пушистые зверьки с разных планет, наравне с кошками и собаками, стали популярными домашними любимцами. И почти при каждом доме строились зверинцы и конюшни с автоматической уборкой, поилками и кормушками. Родители несказанно обрадовались, узнав о моем поступлении. «Наверное, подумали, что их корни наконец-то проросли во мне. На радостях мама и папа подарили мне на день рождения эксклюзивный препарат, разработанный и запатентованный лично ими и позволяющий менять окрас, естественный цвет кожи и шерсти животного». Мама уверяла, что на людях испытания препарата пока не проводились, так что цвет кожи человека по-прежнему можно было изменить только распылением стойкой краски что и делали регулярно мои подружки, превращаясь то в мулаток, то в нежно-зеленых, либо сиреневых красоток. А новый препарат позволял менять пигментацию и цвет шерсти на клеточном уровне. Причем, меняя формулы, можно было рисовать на шкурке животного узоры, линии и даже писать слова. Представьте себе лошадь с надписью «Карамелька» или «Солнышко» на боку. Прикольно. Вот меня и посетила мысль продавать таких вот необычных зверушек. «Была еще одна причина начать свой бизнес. Кира. Я не хотела, чтобы моя девочка выросла трудним и легкомысленной птичкой, как я в молодости. А она обязательно такой вырастет, если я буду подавать ей пример, живя на деньги родителей, не работая и не занимаясь ничем полезным. Правда, за три месяца я смогла продать только одну розовую лошадку и четырех голубых в горошек котят. И то только потому, что покупателями были друзья Аллана». Зато дизайнерский талант приносил неплохие деньги. Я уже оформила три детских и одну небольшую квартирку для молодой девушки. Почему-то именно такие вот дома для молодых, наполненные светом, радостью и оптимизмом, мне удавались лучше всего. Пока персонал Рэй Инкорпорейтед насчитывал всего трех человек. Меня, бабушку и Оли в роли финансиста. Студентка предпоследнего курса университета, Оливия согласилась помочь мне с ведением финансов. «Для меня это будет хорошей практикой», — сказала она. На торжественный прием в честь пятидесятилетия основания прим, планеты-столицы миров, должен был слететься весь цвет галактики. Оля, как мой финансовый директор, рекламировала важность торговли лицом, необходимость знакомств с сильными мира всего, с цветом столичной жизни, не той, которая развлекается по клубам, а той, которая держит в своих холеных руках весь бизнес Федерации и снаряжает звездолеты к новым планетам. Она подталкивала меня, убеждая в необходимости моего присутствия на каждом мало-мальски значительном сборище. Но иногда мне казалось, что ее настойчивость была направлена не на развитие нашей фирмы, а на самое, что ни на есть натуральное сводничество. Три года одна! восклицала она, пытаясь достучаться до моего сознания. Ты скоро забудешь, как целоваться и кокетничать. И это мне говорит девушка, младше меня на десять лет. Позор! Я заказала у модной парнихи новое платье. Коротенькое, приталенное, с глубоким вырезом, насыщенного сиреневого цвета с переливающимися искорками. Стройные ножки обулись в изящные туфли на высоких каблуках. Моя обычная короткая градуированная стрижка превратилась в мальчишескую растрепанную прическу. А еще я вчера посетила салон и разрисовала кожу. С Ричардом мы встретились в фае главного торжественного зала, чтобы вместе дождаться, когда очередь к электронным воротам, через которые входили гости, чуть уменьшится. «Я никуда тебя не отпущу от себя», — Ричард окинул меня восхищенным взглядом. «Ты ошеломительно выглядишь». Я рассмеялась и отмахнулась. «Для развития моего нового бизнеса я должна завести хоть немного новых знакомств и пококетничать». Искривилась, не особо желая ни кокетничать, ни вообще находиться в этом месте. Я уже отвыкла от шума и большого количества людей. — Ой, адмирал Януш здесь! — воскликнула, видя направляющегося в нашу сторону мужчину, одетого в парадный мундир со знаками отличия. Мы раскланялись. Лия сегодня собирается кокетничать, — пожаловался адмиралу Ричард. — Говорит, ради бизнеса. Но я-то знаю, она просто хочет нас позлить. «Мы не дадим вам привлекать мужское внимание. Пусть лучше ваш бизнес останется без клиентов, чем мы отдадим самую прекрасную женщину прим к какому-то залетному миллиардеру». С этими словами адмирал склонился к моей руке и прошептал. «Вы изумительны». Наконец зашли внутрь. Первый зал был не просто огромным. Своими размерами он потрясал воображение. Такого великолепия я еще не видела». Над нами сверкал звездный купол с голографической карты галактики. Заселенные планеты вращались вокруг своих ярких звезд, прямо в воздухе над головами гостей. На несколько секунд каждая планетная система приближалась, и можно было увидеть название планеты, ее характеристики, чем она знаменита, количество населения, живущего на ней. Я обхватила руками и притянула рай. Сразу же перед глазами появились знаменитые тропические острова с экзотическими растениями. Можно было рассмотреть даже рыб в океане и птиц, парящих в небе. Андроиды разносили напитки и закуски, где-то вдали играла музыка. Анфилада огромных залов уходила далеко вглубь, и каждый зал был оформлен по-особенному. Мы остановились в космическом, и я была в невероятном восторге. К нам подошли алан Соли. Оли. была не одна, она наконец-то познакомила нас со своим Леоном. Они встречались со школы и оказались очень красивой парой. Вдруг заметила в толпе знакомую фигуру. Меня будто сильно и резко ударили под дых. На несколько секунд я превратилась в камень, слыша только бешеный стук сердца и гул крови в ушах. Мужчина стоял спиной. Тот же рост, разворот плеч, посадка головы, только волосы были темно-русого цвета, а не черные. Только кожа была золотистой, а не бронзовой. И одет он был в строгий элегантный костюм, а не полувоенный комбинезон цвета хаки. «Что с тобой, Лия?» — тронул меня за руку Ричард. Я обернулась и удивленно захлопала ресницами, приходя в себя. «Показалось». Выдохнула опять, ища взглядом знакомую мужскую спину. Но та уже исчезла. «Наверное». Я пила шампанское, выслушивала комплименты, улыбалась в ответ на восхищенные взгляды. Шутила, очаровывала. В общем, делала то, что три года назад поклялась себе никогда не делать. «Играла» сосредоточившись полностью на флирте, все равно постоянно ощущала какое-то смутное беспокойство и тревогу. Спиной чувствовала тяжелый как будто материальный взгляд, но обернувшись и попытавшись присмотреться повнимательней, видела только небольшие группы бизнесменов с их пассиями, так же, как и мы, смеющихся и праздно шатающихся среди накрытых столов. Порой к нам подходили друзья Алана или Ричарда. Мы знакомились, я солнечно улыбалась и убеждалась, что мастерство никуда не делось. Я, как и прежде, умею привлечь внимание, умею зажечь огонек интереса и восхищения в глазах мужчин. Только сейчас мне это было не нужно. Изящно уклоняясь от приглашений потанцевать, обнимала Ричарда и пряталась за его спиной в ответ на предложение о встрече. Меня интересовала только работа и возможность ее получить, но никак не случайный секс или партнерство. Улыбка, как приклеенная, застыла у меня на лице, но мысли были далеко. Я начала уставать. И чем дальше, тем больше и больше. От многолюдных приемов, от неискренних улыбок и напыщенных высказываний. Я устала от Ричарда, от его нытья и щенячьего преданного взгляда. Меня все больше и больше охватывали неконтролируемые раздражения и досада. Что со мной? Откуда эта тоска и мая это Все чаще мне хотелось просто остаться дома и никуда не ехать. Но если я запрусь на своем ранчо, если полностью погружусь в одиночество, отгорожусь от людей, работы и общества, станет ли мне лучше? Вряд ли. Когда-то, почти четыре года назад, я думала, что особняк вдали от всех, тишина и уединение — решение всех моих проблем. Неправда, мой характер слишком деятельный и пылкий, чтобы удовлетвориться этим спокойствием. Когда-то, три года назад, я думала, что, растворившись в ребенке, отдав дочери всю свою любовь, нежность, заботу и тепло, я наполню свой духовный мир счастьем и умиротворением. Не получилось. Когда-то, два года назад, я думала, что, реализовав себя в профессиональной деятельности, работая и зарабатывая деньги, я обрету смысл жизни и реализую себя как личность. Все не то, чего-то постоянно не хватало. Моя жизнь так и не стала полной, не обрела окончательную завершенность и гармонию. Звучала музыка, меня окружали великолепные мужчины и сногсшибательные женщины, шампанское лилось рекой, андроиды разносили на подносах экзотические фрукты с далеких планет, а тягостные мысли не хотели покидать мою голову. Я уже давно приметила того мужчину возле окна. Последние полчаса он совсем уже неприлично пялился на меня, я даже стала немного нервничать. Иногда украдкой кидала в его сторону короткие взгляды и натыкалась на насмешливый ироничный взгляд в ответ. Мужчина прислонился к колонне, удобно устроившись в углу возле портьеры, и рассматривал меня пристально и совершенно бесцеремонно. Высокий, мускулистый, не очень худой, но и некрупный. Темно-русый шатен, светлая, слегка золотистая кожа, как будто тронутая загаром, ровный нос, высокий умный лоб, красивые изогнутые губы. Обычное холёное лицо богатого и успешного бизнесмена, спортивная потянутая фигура, ничего особенного на первый взгляд. «Красавчик!» — фыркнула мысленно, опять натыкаясь на его взгляд. «Вырядился. Пижон». Мужчина был одет в дорогущий костюм серебристого цвета, из натурального шелка, стоивший, наверное, больше, чем я заработала за последний год. Кожаные туфли явно ручной работы, на пальцах руки удерживающий бокал, поблескивало кольцо с сапфиром. Лицо мужчины мне было совершенно незнакомо, но иногда, когда я улавливала его пристальное внимание боковым зрением, меня посещала странная мысль. Мне казалось, что этот взгляд я видела раньше. Я тряхнула головой. Бред. Лия, ко мне подошел взволнованный Алан. Я хочу познакомить тебя с моим другом Дэном Файнсом. Он сегодня прилетел в столицу. Очень перспективный, удачливый бизнесмен и просто приятный человек. Я рассеянно кивнула. Ну, пойдемте. И с тревогой увидела, что Алан ведет меня по направлению к мужчине, с которым мы последние полчаса играли в гляделки. «Дэн, позволь представить себе самую прекрасную женщину Прим, Лию Рэй». Я постаралась взять себя в руки и мило улыбнуться. «Лия, этот вырядившийся Франт, мой хороший друг, Дэн Файнс». Алан производил впечатление человека, с радостью выполнившего свой долг. «Наслышан». Мужчина обхватил мою кисть теплой сильной ладонью, но не поцеловал, а только немного подержал в руке. «Алан, ты ничуть не соврала о красоте госпожи Рэй, и я счастлив познакомиться». Лениво растягивая слова, протянул шатен, неприлично и немного похабно рассматривая меня сверху вниз. Я внутренне напряглась, сразу же приняв в штыки и комплимент, и притворное восхищение. Алан, увидев поблизости знакомого, отошел, оставив нас вдвоем. Сразу же выдернула руку. — Спасибо. И, не зная, как начать разговор, спросила. — И откуда вы к нам прилетели, господин Файнс? — Можете называть меня Дэм, — ответил мужчина. — С женщинами меня не соблюдают церемоний. Прозвучало... прозвучало двусмысленно. Пижон, бабник и любитель покрасоваться. Добавила еще пару определений в копилку негативных эпитетов, характеризующих мужчину напротив. Но на моем лице не отразилось ни единой негативной эмоции. Только искренне заинтересованность и желейшее внимание. Школа рода действует. — Отлично, Дэн. Мои глаза искрились весельем. — Так чем вы занимаетесь? — Интересуетесь мной, — надменно уточнил мужчина. — Я не против рассказать вам о себе все где-нибудь в тихом уютном номере гостиницы. Пижон, бабник, развратник и наглец. Я обновила список, но продолжала улыбаться. Было приятно познакомиться господин Файнс, но у меня есть муж. Поэтому, если вы и усмотрели интерес с моей стороны к вашей, несомненно, привлекающей внимание особе, спешу вас уверить, вам показалось. Улыбка, как приклеенная, не покидала моего лица. Муж! Брови в недоумении взлетели вверх. Мне почудилось, что на секунду он удивился и растерялся. Сияние мужчины померкло, но растерянность быстро сменилась нахальной надменной маской. Слава Богу, к нам подошел Алан. Ну что, познакомились? — весело поинтересовался он. — Вот и хорошо. Не замечая напряженности между нами, предложил Дэну присоединиться к нашей общей компании. К моему ужасу он согласился. — Черт! — бронилась я. И как только мы подошли к Ричарду, Адмиралу и Оли с ее парнем, я ласково подхватила Ричарда под руку и представила. — Господин Файнс, познакомьтесь с моим мужем. Это Ричард Войнич. Слегка ткнула бывшего мужа в бок, чтобы подыграл. — Ричард, это Дэн Файнс. Адмирал кинул на меня быстрый вопросительный взгляд, но промолчал. Остальные, если и удивились моему экспромту, то никак не показали этого. Алан представил Адмирала, свою дочь Леона. После того, как все расселись, Файнс обратился ко мне. «Лия, окажите мне честь, потанцуйте со мной». Ле никогда не танцует, Дэн», — за меня ответил Ричард. И снисходительно, даже немного горделиво посмотрел на Файнса. — Все мои друзья давно знали, что я не танцую, и никогда не приглашали меня. — Что же должно было случиться, чтобы такая привлекательная девушка отказалась от танцев? — не унимался Дэн. — Или вы не умеете? — язвительно добавил он. — Лия прекрасно танцует, просто не хочет. Ричард нежно взял мою руку и прижал к своей щеке. — Переигрывает! — раздраженно подумала я. Ричард на радостях, что пусть всего на вечер, но стал моим мужем, пользовался своим положением на полную катушку. Обнимал меня за плечи, легонько целовал в щеку, брал за руку, играл пальцами. Я начинала злиться, ну, что делать, сама виновата. — Ричард, я сама могу отвечать, — резко бросила я. — Пусть я не танцую, но разговаривать пока в состоянии. — Прости, любимая, — чмокнул меня в щеку Ричард. Я мысленно заскрежетала зубами, вечер превращался в фарс. алан видя назревающую ссору, быстро перевел разговор в другое русло. «Дэн, я слышал, ты начал продажу руды с новой шахты на Лире. Говорят, она в разы лучше старой. Минимум очистки и обогащения». «Да», — ответил мужчина. «Наконец открыл добычу. Слишком глубоко залегла, зараза». И дальше я продолжительное время слушала профессиональный разговор бизнесменов. Даже Ричард с увлечением включился в обсуждение котировок руды и ценных минералов. Рынка сбыта и прочего, прочего. Оля со своим Леоном быстренько смотались танцевать. Я обернулась к адмиралу и глазами показала на дверь. «Прогуляемся?» Януш радостно кивнул. «Ну, хоть мы с вами, адмирал, нормальные люди, далекие от бизнеса», подхватила я под руку мужчину, и мы вышли в сад. Звезды сияли высоко на небе. Чистый, насыщенный цветочными запахами воздух наполнял легкие. «Лия, вы с Ричардом решили оформить партнерство?» — серьезно спросил меня адмирал. «Нет, что вы!» — рассмеялась я. Просто неудачно отговорилась перед господином Файнсом. Сказала, что замужем, вот и пришлось. — Он что, к вам приставал? — напрягся Януш. — Не более, чем другие, — отмахнулась я. — Обычный богатый повеса, не злитесь. — Ли, я... — адмирал запнулся. — а В некотором роде его понимаю. Вы сегодня такая, да и не только сегодня. — По-моему, сейчас мне признаются в очередной раз в любви, — подумала с ужасом. А так как мне этого не хотелось, то нужно было быстро искать выход из положения. — Януш, а что там с теми девушками, которых вы спасли со спутника? — мгновенно перевела стрелки. — Вы знаете, что с ними случилось? Адмирал тяжело вздохнул и грустно улыбнулся. — Милая Лия, вы чудо! — и, взяв мою руку, поцеловал ладошку. — Девушки все в порядке, их разобрали семьи, мы постарались соблюсти инкогнито всех так что никто ничего не знает о том, что на самом деле произошло три года назад. Пленники пообещали молчать, это в их интересах. Пираты. Стерли память, отправили на каторгу. В общем, это неинтересно. Вы прекрасно умеете уводить разговор в сторону от неприятной вам темы. Но я бы все-таки хотел поговорить о нас. Мы стояли возле цветущего розового куста, и я не знала, как бы забрать свою руку из его ладоней. «А, вот вы где!» Раздался мерзкий, насмешливый голос Дэна Файнса. «Значит, мне вы говорите, что замужем вы не можете принимать мои знаки внимания, а с другими мужчинами у вас не такие строгие принципы, и муж уже не мешает?» Оправдываться не было смысла, поэтому ответила просто. «С разными мужчинами по-разному». Я твердо посмотрела ему в глаза. «Но вас это не касается». «Ну что за неприятный человек? Почему-то он будет во мне самые плохие и глубоко спрятанные эмоции». «Я, как кошка, шиплю и топоршу шерсть, лишь только заслышав его голос. Что со мной происходит?» Протянула руку адмиралу. «Пора было убираться домой. Проводите меня к флайеру?» Конец вечера, начавшегося так хорошо, оставил неприятный осадок на душе. Ричард присоединился к нам на площадке. «Лия, где ты была? Я обыскался!» Приобнял меня за талию муж. «Я провожу тебя. Спасибо, Януш!» Он кивнул адмиралу. Мы летели домой, а у меня из головы не выходили эти насмешливые серые глаза на красивом лице. «Расскажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о Фэнсе?» — попросила Ричарда, перекладывая его руку со своей талии на подлокотник кресла. Ричард обреченно вздохнул. «Еще несколько лет назад о нем никто не слышал. Говорят, что он был обычным искателем приключений, находил новые планеты, открывал полезные ископаемые. Но сколько их таких молодых и дерзких!» Я кивнула. «Да, много». «Где-то около двух лет назад о нем заговорили все. Он прославился тем, что открыл богатейшие запасы Иридия на планете Крион. Это того Иридия, который является основным компонентом в новых энергетических батареях?» «Поинтересовалась, вспомнив первую встречу с батареями больше трех лет назад. Я тогда увидела эти цилиндры в ящиках рода». «Да, того самого», — согласно кивнул Ричард. «Там еще какой-то скандал разразился по поводу аренды планеты. То ли на планету претендовали еще несколько компаний... То ли что-то было нечисто с аукционом, что Файнс пообещал и как выкрутился, никто толком не знает, но в итоге правительство предоставило ему право аренды Криона на 50 лет. Ричард задумчиво смотрел в окно флайера. Я припоминаю, что его первой планетой на пути к богатству стала раз. Потом, после Криона. Стой, стой! воскликнула я. А раз, расскажи поподробнее. Очень уж знакомая планетка. Ну, я не особо в курсе. Вроде там самые богатые залежи урана. Планета совершенно не приспособлена для жизни, без атмосферы, поэтому работают на ней только роботы и механизмы. Но Фэнс нагрелся на Арасе прилично. У него какой-то запредельный нюх на руду. Его так и прозвали «король руды». Сейчас ему всего сорок лет, а у него в аренде три планеты с редкими рудами и минералами, штук пять звездолетов и в собственности несколько компаний по производству андроидов. Причем, одна из его планет кислорода содержащая, и на ней можно жить. Он открыл ее для колонизации, пригласив таких же, как и сам Искателей Приключений. Теперь у него есть почти что свой собственный народ. Пусть небольшой, но преданный ему безгранично. Говорят, он установил на планете жесткую дисциплину. Там нет ни воровства, ни убийств, ни наркотиков. В общем, темная лошадка этот Файнс. «Да, — пробормотала я себе под нос. — Очень темная». «Ну, что не говори, богат он до неприличия». Ричард восхищенно вздохнул. «И становится богаче с каждой минутой, качая руду и минералы». «А жена у него есть?» Сама несказанно удивилась, услышав из своих уст такой вопрос. «А постоянно ничего не слышал», — задумался Ричард. «Но он живет на Лире, одной из своих планет. Может, у него там целый гарем, я не в курсе». «Мы уже давно прилетели на мою ранчо, но продолжали разговаривать в флайере». — Ладно, Ричард, поздно уже. Спасибо, что проводил. Я поднялась с кресла. И прости, что соврала о нашем партнерстве. — Милая, — проникновенно прижал руки к груди Ричард, — ты же знаешь, что мое самое горячее желание назвать тебя своей женой, так что тебе не за что просить прощения. Я улыбнулась и пошла домой. Меня ждала Кира. Ночью долго не могла заснуть. Почему-то лицо этого хлыща не хотело уходить из памяти. — Чертовщина какая-то!